бризковый В Сызерском округе годовая добыча золота достигала в описываемое мною время в среднем 20 пудов. Кроме того, имелись россыпи хризолитов около полудневой. На приисках и роспех были заняты немало постоянных рабочих и заводского населения. Работы велись преимущественно самим заводоуправлением, но часть золота и камней добывалась старателями. которые занимались главным образом разведкой. Особенно много таких старателей было в Полевском и Северском заводах. Там, по Чусовой и её мелким притокам, отдельным счастливцам удавалось не раз нападать на верховую жилу. Одно время золотая зараза захватила чуть ли не поголовное население Полевского завода. Даже исконлишные углежоги и те бросили курень, и занялись богатым делом. Рыли, где попала проедали последние, а все не хотели попуститься счастью. При удаче картина была однообразная: пьянство и дикая трата денег, вроде засыпания пряниками и орехами у хабов на выбитой дороге во время масленичного катания. Помню, один из таких приисковых людей, стаканчик, любил подробно рассказывать, как ему удалось найти на козёрных, заводских приисках самородок невиданного размера. Сдать заводу управление было нельзя, боялся, что просто отберут, объявят находку казённой. Пошёл к местному торговцу Барышеву, который, между прочим, промышлял скупкой избытым мелкого товара. Взвесили, оказалось 18 фунтов. У торговца не хватило денег, тогда разрубили с самородок и честно рука об руку произвели сделку. А дальнейшей судьбе своего счастья стаканщик говорил коротко два года из кабака не выходил и только остальное золото перешло к тому же барышеву который предусмотрительно держал лучший в поливском заводе кабак больше стаканчику в жизни не пофортило и два года без выходного кабатского гулянья оказались единственным светлым пятном его тяжёлой приисковой жизни На старости стаканчик усчастливился, попал сторожем к заводским магазинам в людное место, где можно было всегда знать новости о земляном богатстве, думать о котором старик никогда не переставал. Приблизительно такова же была участь и других счастливцев. В лучшем случае начиналась постройка домов, обязательно каменных, необыкновенно толстостенных, двухэтажных, но редко эта постройка доводилась до конца. Обыкновенно счастливец успевал безнадежно прожиться и потерять счастливую жилу. Такие недостроенные дома служили чем-то вроде памятников об удаче на золото. Полевские стражилы, показывая на недостроенные, порой уже разваливающиеся здания, говорили, это когда на Широглазке песок нашли. На Кразелить фартить стало. Зюзевские, это около Бревера нашел. Был такой жульковатый барон Бреверн, ухитрившийся заложить и продать свои прииски вблизи деревни Косой Брод чуть ли не в 10 рук сразу. Землю, между тем, кособратьяни считали своей и вели судебное дело с этим титулованным мошенником. Примечание автора. Удачливые добычи была редкостью. На вопрос, как блестит, одни начинали уныло рассказывать, что уже не первый раз докапываются до той земли, где прежде люди жили, а всё не фортит. Другие жаловались на заводское начальство, которое захватило площадь, как только началась удача. Последнее было делом самым обыкновенным. Заводское начальство, видимо, следило за старателями, и чуть только им удастся найти рассыпное золото в значительном количестве, Сейчас же окажется, что кругом назначена разработка от заводов. Это для старателя значило «иди ищи в другом месте, а мы уж здесь возьмем сами». Такая политика завода управления заставляла старателей сторожиться и не оказывать богатства. Иногда попавшие на богатую россыпь специально начинали вести разработку в других местах, чтобы сбить с толку завода управления. Сделать это можно было только при сравнительно большой компании. Но уж видно таково свойство золота, что около него всегда люди дерутся. Так было и с этими старательскими компаниями: начинались перекоры в взаимном недоверии, и в результате выплывало место хорошей жилы. Положение рабочих на козённых заводских приисках отличалось от положения фабричных мастеровых только тем, что было гораздо хуже. Помимо скудного заработка, тяжёлой работы и обжоливания со стороны начальства. Им приходилось ночевать в плохо приспособленных для жилья бараках и жить в отрыве от семьи. Иногда, впрочем, удавалось замыть золотничок, о чём обгнённо узнавала за ближайший праздник в одном из заводских кабаков. Работа старателя, несмотря на неопределённость заработка, была все же много интереснее и тянула рабочих заводских приисков. Многие работали на заводских только для того, чтобы склотить копейку на свою работу. Иной целый год хлещется в забое, скверно питается и даже удерживается от водки, и всё для того, чтобы летом порыться на чесовских покосах. Вон наш роглазкий сказывает: "Нашли богатимое золото под первым пластом". Но ну, а под косым бродом помнишь? Вспоминались несколько счастливых мест, которые всегда держались в памяти старателей. И как будто нарочно для того чтобы не прекращалась золотая лихорадка, обнакновенно кто-нибудь находил золото в самом неожиданном месте. Не только старатели, но и многие рабочие из скозённых приисков бросались тогда на поиски золота в местах близких к счастливой жиле, даже фабричные рабочие и заводские служащие втягивались в эту погоню за золотом. В Полевском заводе Например, некоторые рабочие и мелкие служащие, если лично не участвовали в строительских работах, то вносили свою долю деньгами в компании старателей. Из-за этих компанейских взносов некоторым приходилось совсем туго, жили впроголодь, а всё-таки не хотели отказаться от мысли, только бы фортнуло, не слугая больше сысертским заводом.